Дункан посмотрел вверх и увидел Нэн — черную летучую мышь в образе женщины, летящую по небу. Ветер стих, первый признак наступающей зари. Повсюду царила тяжелая тишина, только изредка подкованные копыта Дэниела и Бьюти звенели, задев камень. С освещенного луной неба снова пришел звук, который Дункан слышал прошлой ночью. Человеческий крик! И лай собак. Конрад остановился. Дункан увидел, что вся группа, шедшая впереди, тоже остановилась. Снупи стоял на скалистом выступе и смотрел на небо. Мэг села и тоже уставилась в небо. эндрю спал согнувшись в седле. Голос стал громче, лай глубже и отчетливей. Копыта стучали, как гром, прокатывающийся по небу. Над вершинами деревьев с севера появилось что-то темное. Приглядевшись, Дункан увидел всадника, ехавшего по небу. Он выпрямился в седле, размахивая охотничьим рогом и криком подгоняя собак, бежавших перед ним, злых охотничьих собак, вынюхивающих след невидимой добычи. Большая черная лошадь скакала прямо по воздуху. Лошадь, всадник и собаки пронеслись над группой, стоящей на вершине холма. Рассмотреть их детально не удалось, все они были лишь темными силуэтами в небе. Стук копыт эхом отдавался в холмах, лай казался громовым, всадник поднял рог губам, звук, казалось, заполнил все небо, а затем всадник и своры исчезли на юге, и звук постепенно замер. Нэн скатилась с неба, встала перед Дунканом, дрожа от возбуждения, и спросила — «Вы знаете, кто это?» «Нет, а ты?» «Это Дикий Охотник. Я видела его однажды много лет назад в Германии». Мэг соскользнула с Бьюти и приковыляла к ним. «Он всегда появлялся в Германии и нигде больше. Я говорила вам насчет всякой нечисти, собирающейся вокруг разрушителей». — Это он их ищет, — осведомился Конрад. — Сомневаюсь. Он, в сущности, ни на кого не охотится, только ездит по небу. А его собаки поднимают такой шум, что человек может напугаться до смерти. Но он не замышляет ничего плохого. — Но кто он? — спросил Дункан. — Никто не знает. Имя его давно забыто. Он очень давно ездит по небу. Снупи торопливо сбежал с холма и с просьбой в голосе предложил. — Давайте пойдем уже недалеко. С первыми лучами солнца мы будем там. — Куда ты ведешь нас? — спросил Дункан. — Должны же мы знать. — Туда, где вы попали в чары. Они не будут ждать нас там. Сейчас там никого нет. Они не думают, что вы вернетесь. Дух плясал над их головами. «Правильно! Нет и признака их! Я бы сказал, путь чистый!» «Нам надо отдохнуть, — решил Дункан. Мы все буквально умираем от усталости». «Эндрю спит», — сказал Конрад. «Только он один, и тем хуже для него. Когда мы будем спать, он будет на страже».